Глава 16. Аура волнами, словно цунами, раскатывается по округе, но ее курс шустро меняется Я ощущаю в ней что-то до боли знакомое, презрение Мастер Дайцан, хмурится Лиу «Да не переживайте вы так», — старается разрядить обстановку Юн. «Что у него? Своих дел не может быть в городе, не обязательно же он по нашу душу». «Скорее по мою», — бесстрастно отвечаю я. «Вы тут ни при чем, но лучше держите язык за зубами, мы с вами ни о чем не говорили». Девушка кивает в ответ, а парень зажимает рукой рот и показывает большой палец. Движение ауры возобновляется, и теперь я точно уверен, что Дайцан идет в нашу сторону. Мы встречаемся с ним на повороте мостовой, возвышающейся на сваях над речными потоками. Новоприбывший прикрывается от палящего солнца складным бамбуковым зонтиком. Тот покрыт росписью в виде извивающегося лазурного дракона, а также источает легкую прохладу. Видимо, это какой-то слабенький артефакт. Дайцан неспешно опускает зонт, глядя прямо на меня. Его лицо — непроницаемая маска, но в черных, чуть раскосых глазах пляшут опасные огоньки. «Мастер, я совершаю быстрый поклон. Приятная встреча!» Бледный поджарый дайцан аж одежды подобрал от моего вида. Одет он в традиционное ханьфу секты лазурного потока, струящиеся одеждой цвета морской волны с серебряной вышивкой в виде речных волн. За поясом у него покоятся два длинных изогнутых меча, знаковая черта секты. Приветствую внутренних учеников. Он поочередно смотрит на склонившихся Лиу и Юна. И тебя, Рен. А вы зачем в городе? Его голос тих и бархатист, но в нем чувствуется сталь. Мастер, какая неожиданная встреча! Первым поднимает голову Юн. Мне надо было наведаться по своим делам, я отвечаю размыто. Губы Дайцана кривятся, словно съел что-то горькое. Ли ухмуро косится в его сторону, но когда тот переводит на нее взгляд, на лице девушки уже играет улыбка, а она хорошая актриса. Дайцан на удивление один, хотя обычно с ним ходят какие-то подхалимы из других мастеров и наставников секты пониже рангом. «Я был в городе по своим делам», — столь же расплывчато отзывается он, явно пародируя мои слова и повстречал тут несколько помойных черепах. Пришлось преподать им болезненный урок. Дайцан поправляет ножны, оголовье которых покрыто смазанными каплями крови. «Кстати, вы не забыли, что в конце недели пройдет испытание, мастер?» «Но ведь к нему не допускают внутренних учеников, только основных?» Тут уже выдает болтливый юн. «Или что-то изменилось?» Дайцан хватается за лоб, покачав головой, «и делает это столь картинно?» что я не могу скрыть улыбку. «Юн, ты вроде способный парень», — тянет мастер. «А вот мозгами природа тебя обделила. Если я спрашиваю, значит, на то есть причины». Патриарх проводит испытания не просто так, об этом и в тренировочном лагере уже болтают. Он пристально смотрит на парня, от чего тот съеживается. «Так их допустят?» — я вклиниваюсь с вопросом. Слухи-то об испытаниях ходили, но, по словам ребят, туда никогда не звали учеников из внешнего павильона. Меня это в любом случае пока не касается, я ведь даже не ученик секты. Кстати, о тебе не буду скрывать, Рен, ты мне не нравишься. Да и ты сам, думаю, это прекрасно понимаешь. Голос Дайцана становится раздраженным. Однако наш великодушный патриарх всем дает шанс. Так что, если не боишься, с радостью посмотрю, как ты опозоришься». «Ваше расположение меня мало заботит, мастер. Нам ведь не одну миску риса делить». «Что касается вызова, с радостью приму его. Уверен, это будет познавательно и поможет мне продвинуться на пути». Бледное лицо собеседника покрывается багровыми пятнами злости. В лагере Дайцан не проявлял ко мне неприязни столь открыто. Забавно, что прежде он не хотел конфликтовать, а сейчас делает это на глазах у двух учеников. Возможно, слишком раздражен встречей с нефритовыми черепахами и ищет способ сорвать на ком-то злость. Помощник патриарха поворачивает голову в сторону моих спутников и негромко спрашивает «Вы же тоже, вероятно, хотите?». С каждым словом его голос становится размереннее. «Я могу этому поспособствовать», — уже мягче говорит он, словно мурлыкающий кот, учуявший сметану. «Большое спасибо, мастер», — мелодично отвечает Лиу. Если меня допустят в качестве зрителя, я с радостью посмотрю, как основные ученики показывают свою силу. Уверена, это углубит мое понимание пути, однако мой текущий статус не позволит мне участвовать. Не хочу нарушать традиции предков. А ты что скажешь?» — Дайцан переводит взгляд на Юна. «Благодарю за такую возможность, но в настоящий момент я еще не достиг позиции основного ученика», — кланяется мастеру Юн. «Буду стараться, и, возможно, в следующий раз смогу быть не просто зрителем, но и участником». «Похвально, что молодежь еще чтит устой. кивает белый, как фарфор, мужчина. «Вам передадут разрешение на посещение соревнований, а ты...» Он скрипит зубами и добавляет неохотно. «Ты получишь приглашение на участие в испытании». «Если, конечно, ты не передумал возвращаться к нам, две недели уже миновало, а патриарх выделил тебе месяц». Он сказал, что через месяц я сам захочу вступить, напоминаю с улыбкой на губах. Уверен, мудрый патриарх не ошибется. Собеседник готов взорваться, но все же сдерживается. Ладно, детишки, у меня еще остались дела в Хукоу, так что не буду больше отнимать ваше время. Увидимся на испытании. Мы кланяемся почти одновременно, и Дайцан, подобрав свои одежды, покидает нашу компанию. «Что это с ним?» — недоуменно чешет голову Юн. «Рена увидел, чего непонятного», — хмыкает Лиу. «Пойдем уже, у нас времени не так много. Вечером же обратно собрались. Ты же с нами, Рен, а то, может, к черепахам направишься?» Девушка говорит это без злобы, а скорее с тревогой. Ее голос слегка дрожит, что вызывает у меня удивление пополам с волной тепла. «Давненько у меня не было товарищей, которым приятна моя компания». «Нет» раз сам Дайцан пригласил меня на испытание. Как я могу его разочаровать? В голосе проскальзывают нотки издевки. Уже через минуту мы направляемся в Хукоу. Я город навещал совсем недавно, а вот эта парочка тут давненько не бывала. У внутренних учеников хоть и больше свободы, но все равно им не так часто удается выйти за пределы лагеря, да еще и без присмотра наставника». «У меня есть кое-что особенное», — Юн заговорщицкий показывает мне небольшой пузырек с темной жидкостью. Лиу ушла в лавку посмотреть одежду, оставив нас на шумной улице вдвоем. Кроме тренировочного ханьфу с расцветкой секты лазурного потока адептам ничего не разрешается носить, но девушке, похоже, просто хочется удовлетворить свои потребности в красоте. Покупать одежду она не будет, но померить-то можно. «Что это?» Я забираю странное зелье и рассматриваю, приблизив к лицу. «Чудодейственная настойка, которая сможет быстро избавить нас от пагубных последствий выпивки», Юн кивает на ближайший трактир, с кричащей вывеской «Логово пьяного дракона». «Я не очень люблю это дело», признаюсь открыто. «Да и лучше не стоит, мы же собирались сегодня вернуться». «А насколько нас отпустили?» с надеждой смотрит на меня Юн. По парню видно, что назад он не сильно торопится. «Ладно, подумаю над твоим предложением», вздыхаю я. «Давай только дождемся, Лиу». Так как назло не торопится выходить на улицу, Юну уже не терпится приложиться к спиртному, поэтому я ныряю в магазин. Просторный торговый зал встречает меня приятным цветочным ароматом и яркими красками пестрых одежд. Ассортимент тут не дурной. «Господин», — приветливая пожилая женщина возникает передо мной почти бесшумно, — «вам помочь?» Лишь по ауре я ощутил ее приближение. «Буду благодарен, девушка, примерно вот такого роста», — показываю рукой, — адепт из лазурного потока. «Госпожа!» — до нас долетает звонкий голос Лиу, что меня удивляет еще больше. Сейчас она сама на себя не похожа, выглядывает из-за ширмы, показывая голые плечи. «Вы, наверное, искали ее?» Щурится старушка, осознающей ухмылкой. Не буду вам мешать. Работница лавки испаряется так же быстро, как появилась. Рен! Лио смущенно натягивает на себя ханьфу и выходит ко мне. Ее щеки становятся красными, и она отводит взгляд. Ты торопишься обратно в лагерь? Адептка поглядывает на меня украдкой. Здесь еще столько вещей, которые мне хотелось бы примерить. «Нет. Моя рука словно по своей воле треплет ее по голове. Юн, наоборот, предложил остаться здесь еще на одну ночку. Я-то человек вольный, а вы хоть передохнете немного». Это вызывает еще большее смущение у девушки. Она поджимает плечи и в этот момент сильно напоминает мне сестру. Убрав руку, уже собираюсь извиниться за свою вольность, как вдруг Лиу заходит в ругани. «Опять этот пьяница за хмельным гонится? И ты туда же?» Меня спиртное не интересует, но не оставлять же его одного. Если столкнется с черепахами, будут проблемы. Может, к Янису заглянуть? У него была хорошая медовуха, некрепкая. Ладно, только дай мне здесь закончить. Лиу картинно выпроваживает меня, подталкивая в спину. С одеждой Лио возится до самого вечера. Покупать она ничего не собирается, считая это пустой тратой денег. Все равно носить не сможет, но это не мешает ей часами примерять наряды, В самых больших магазинах Хукоу. Продавцы не смеют отказать девушке из лазурного потока, опасаясь навлечь на себя гнев практиков, кто знает, что взбредет в голову этим непредсказуемым адептам. Так что развлекается она еще долго, пока лавки не начинают закрываться. Тем временем я стойко держу оборону, контролируя количество выпитого юном прямо как в детстве, когда приходилось присматривать за сестренкой. Парень оказывается настоящим виртуозом по части выпивки. Уже в первом трактире он в одиночку уговаривает целый кувшин вина. А разгоряченный алкоголем Юн начинает подозревать случайных посетителей в шпионаже на секту нефритовой черепахи. Того и гляди, ввяжется в пьяную драку, но мне удается его утихомирить. Вечером по дороге к Янису мне приходится нести упившегося в усмерть Юна на плече, как мешок картошки. По дороге мы встречаем целую шайку внешних учеников из нефритовой черепахи. Численность на их стороне и ватага уже хрустит кулаками, но мне достаточно лишь слегка выпустить свою ауру, как они решают отступить. Не хочется лезть в глупую драку без всякой причины. В трактире мы проводим приятный вечер вдвоем с Лиу, за беседой и едой. Зал Яниса опять пустует, так что тут нам никто не мешает. Юн же отправляется отсыпаться перед завтрашним возвращением, и никакая настойка ему не помогла. Обдурили беднягу. Хоть с Лиу мы и пытаемся говорить о чем-то другом, но в итоге все сводится у нас к секте. Знаешь, Дайцан же явно что-то задумал. Девушку все не отпускает наша утренняя встреча. Тем будет приятнее разрушить его планы. Допиваю единственную кружку медовухи за весь день. «Надо что-то менять, а то вы и вправду друг другу глотки перегрызете». «Ладно, ваши секты, силком туда никого не тянули, но ведь война ударит и по простым людям». «Мне все это тоже не нравится, но вражда между сектами — это уже традиция». «Извини за прямоту, но вряд ли чужеземец сможет ее прекратить». «Традиция без мудрости, как тело без души, движется, но не живет», — вспоминаю я одну из присказок Фарона. «Я ничего не поняла», — Лиу тоже выпивает, отчего румянец не покидает ее щек. «Поясни». «Традиции очень часто переживают ту мудрость, которую изначально содержали, превращаясь в нечто бессмысленное и даже вредное», — отвечаю я. «Продолжай», — сложив руки, спутница подпирает голову и смотрит на меня, чуть склонившись на бок. «Возьмем, к примеру, эту бессмысленную вражду между лазурным потоком и нефритовой черепахой». Ведь когда-то они были единой сектой водного дракона. Ваши основатели при всех разногласиях стремились сохранить наследие этой древней традиции. Каждый по-своему, но с общей целью. Девушка слушает меня внимательно, явно обдумывая сказанное. Я рассказываю, вдохновленный ее интересом. Однако со временем изначальный смысл их учений потерялся, заслоненный мелочными обидами и соперничеством. Традиции окаменели, утратив суть и обретя форму бездумного противостояния. Адепты и сект сражаются друг с другом просто потому, что так заведено, потому что на другой стороне враги. Мало кто помнит, с чего все началось и ради чего. Я перевожу дыхание и мягко заключаю. Но ведь в основе ваших путей лежит единственная мудрость водного дракона. Постичь ее, вновь обрести гармонию между двумя течениями одной реки — вот к чему стоит стремиться, а не к победе одной секты над другой. Иначе получается, что вы сражаетесь против самих себя, против своих истоков. Она медленно кивает. «Или ты думаешь, что наследие водного дракона в бесконечной вражде между потомками секты?» спрашиваю я. Нет, конечно. Она возмущенно повышает голос, но затем оглядывается. В зале по-прежнему пусто. А говоришь, не поняла. Адептка долго молчит, переваривая мои слова. Я не мешаю ей, давая время поразмыслить. Уверен, этот разговор не пройдет для нее даром. Быть может, сейчас в ее душе прорастает семя сомнения, которое в будущем даст всходы мудрости. Мы болтаем до поздней ночи, а лишь потом отправляемся спать. По возвращении во внешний павильон нас встречают гомонящие адепты с громкой новостью. Патриарх Рельмар разрешил внутренним ученикам с высоким рейтингом участвовать в испытании потока. В чем оно заключается, пока никто не знает. Каждый раз мастера стараются удивить и унизить учеников, не забывая напомнить тем, где их место. Остаток недели протекает в усиленных подготовках к испытанию. Лишь за день до его начала мастера и наставники секты дают всем передохнуть. За это время я еще лучше овладел оплетающим побегом и легким шагом. Небесную технику тренирую осторожно по ночам, в моменты, когда за мной никто не следит. Успех весьма посредственный, но все чаще мне удается на несколько мгновений вызвать призрачный янтарный силуэт рук, служащий продолжением моих атак. В день испытания допущенных учеников грузят на лодке. Нас не так много, всего два десятка вместе со мной, Лию и Юном. Как и обещал Дайцан, они смогут присутствовать в качестве зрителей. Уверен, сделал он это намеренно, чтобы мои товарищи лично увидели, как я опозорюсь. По лабиринтам долины мы добираемся до еще одного из павильонов секты. Величественная пагода поднимается над верхушками деревьев. Покатые крыши украшает синяя черепица, а реалистичные статуи практиков, словно дозорные, смотрят на нас с высоты. Павильон испытаний занимает почти весь остров, высокие стены, окружающие территорию, покрыты защитными техниками. Так просто внутрь не попасть. Когда лодки останавливаются у водных ворот, один из наставников выполняет несколько манипуляций ски, после чего в защитной оболочке открывается небольшой проход. Миновав его, я ощущаю, как восстанавливается охранный рубеж. Ворота поднимаются и впускают нас в узкий канал, по которому лодки двигаются одна за другой. На другой его стороне обширный бассейн. Трибуны по бокам подступают к самой воде, а впереди возвышается большая сцена. Через несколько минут на нее выходит Рельмар в сопровождении приближенных мастеров. Бледнолицый дайцан держится ближе всех к патриарху. «Добро пожаловать на испытание потока!» Разводит руки в стороны седовласый патриарх, и трибуны стихают. «Сегодня у нас особый день. Впервые я отступлю от многовековых традиций и позволю внутренним ученикам показать себя. Возможно, кому-то повезет, и мастера центрального павильона пожелают взять себе нового ученика». Он замолкает, позволяя всем присутствующим криками встретить его слова. Многие адепты не сдерживаются и высвобождают свои ауры. Среди присутствующих я ощущаю полтора десятка богомолов. И это только адепты, пусть они и из рядов основных учеников. Рельмар неожиданно для всех, но не для меня, отходит в сторону, пропуская вперед своего «ставленника». А теперь я даю слово старшему мастеру центрального павильона Дайцану. Встречают Бледнолицого не так шумно, но сторонников в лазурном потоке у него тоже немало. Множество мастеров, стоящих позади него и Рельмара, довольно ухмыляются. Как вы знаете, великая секта лазурного потока является хранилищем истинной мудрости. Любой, кто жаждет раскрыть тайны пути, может приобщиться к знаниям, накопленным поколениями наших легендарных предков. Вот и в этот раз наш прославленный и великодушный патриарх позволил заблудшему практику постигать премудрости пути наравне с нашими учениками. Дайцан указывает на меня, моментально приковав внимание всех трибун к нашим лодкам. «Теперь, Рен, тебе выпала еще большая честь продемонстрировать свою силу в испытании потока». «Покажи, чему ты успел научиться». Волнение на трибунах моментально перерастает в настоящее буйство. Шум сотен глоток сливается в единый рев, от которого закладывает уши.